Кража. В 1620 году врач и биограф Джулио Манчини посвятил главу своей книги «Рассуждения о живописи» Микеланджело Меризи де Караваджо. Когда-то он лечил его, угодившего в сложную переделку от ножевых ранений и последствий ударов копытами. Немногословную биографию он начинает так. «Век наш многим обязан искусству Меризи. Примечание». Здесь и далее незначительно измененные цитаты приводятся в переводе Бенедиктова, конец примечания. У Джулио Манчини мы узнаем, что Караваджо прибыл в Рим в 1592 году в возрасте 23 лет. Со временем он поселился в лоджи семейства Колонна и состоял на жаловании у вдовы Камилы Перетти де Монтальо, сестры Сихста Пятого. Вероятно, он попал туда по рекомендации маркизы Констанции Колонна, в свое время нанимавшей его отца мастером-каменщиком. Она всегда испытывала слабость к Караваджо, заботилась о нем, когда он был еще ребенком, во время чумы унесшей его родителей, и всю жизнь благоволила ходатайством о работе и покровительстве, которые он не ленился ей посылать». Не исключено, что Колонна хотели внедрить своего художника в бушующий Рим начала XVII века. Милан уже дал крупных банкиров, блестящих военачальников и выдающихся священнослужителей, но не мог претендовать на место влиятельного города в масштабах вечности, не породив человека, способного расписать храм в Риме. Обретаясь в лоджии палацу Колонна, Караваджо писал всяких незначительных святых, Камила Перетти устроила его к подонку в Сутане, Пандольфу Пуче, который заставлял его работать за скудные харчи. Челядь в доме Пуче перебивалась зеленым салатом. Манчини пишет. Салат на первое, второе и третье, и даже вместо зубочистки. Напиваясь вдрызг с целью забыть о том, как страшно быть молодым художником в городе, куда уже съехались все молодые художники Европы, Караваджо обзывал своего господина монсеньором салатом. Тот факт, что Мончине было это известно, свидетельствует, что сам доктор в юности тоже не отличался примерным поведением. Разумеется, вскоре Микеланджело улизнул со службы у Камилы Перетти и Пандольфа Пуччи. С собой в качестве награды он прихватил котыш балин Его интересовала не только шкатулка, которую он наверняка заложил по бросовой цене у какого-нибудь захудалого ювелира. Игра в полакорду была его второй великой страстью и источником заработка. Это его грязные ногти появились из-под слоя пепла, оставленного пожаром контрреформации. Только вместо того, чтобы раскрыться солнцу, подобно бабочке, они хапнули теннисный мячик и проворно спрятали в карман.